Глава 26. После ужина все разошлись по своим комнатам. Мама поселилась в спальне неподалеку от меня. Туда она направилась, проводив меня в мою комнату. Я зашла к себе, упала в кресло у разожженного камина, вздохнула. Как оказывается, много может принести один день. Особенно, если твои родители боги, и живешь ты в таинственном доме, тоже принадлежащем богу. И что-то подсказывало мне, что приключения моей и женихов... Только начались. Слишком спокойно и тихо мы все жили в этом поместье. Пришла пора нас немного растормошить. «Как там, мама сказала?» «Присмотрись к этой троице. Допустим, в течение недели. Не выберешь никого, объявим отбор завершенным. Ну, неделю я точно выдержу. И однозначно не пойду ни за Норгора, ни за Алантериэля. Делать мне больше нечего. Ни тот, ни другой не привлекали меня как мужчины» так что через неделю я дам отворот-поворот. А вот Леонард... Тут да, тут надо было подумать. Пока он не психанул и не заявил о своей невесте, в которую влюблен по самые уши, я выделяла его из остальных. Пусть и немного, но все же. Теперь же после случившегося, я не желала иметь с ним ничего общего. И все же при воспоминании о нем в груди начинало разливаться чересчур подозрительное тепло. Леонард и правда запал мне в душу, едва ли не впервые за годы моей жизни. Вот только замуж за него я не стремилась, да и не хотелось отбивать его у невесты. Я отвлеклась от своих мыслей и вызвала служанку. Пора было переодеваться и ложиться спать. Завтра нас всех ожидала прогулка по столице. И если мои женихи имели возможность там побывать раньше, то я нет. Завтра я буду навертывать упущенное» и нужно быть выспавшейся как минимум, чтобы обращать внимание на вещи и существ вокруг. Прибежавшая служанка помогла мне переодеться в теплую ночную рубашку и уложила в постель. Я закуталась по самое горло в одеяло и сама себе напомнила длинную тощую гусеницу, которая никак не может превратиться в красивую бабочку. Служанка ушла. Магические шары под потолком погасли, и я быстро заснула. Снились мне женихи, все пятеро, Они противно ухмылялись и, сумев договориться, упорно гоняли меня по длинному, извилистому лабиринту, пытаясь окружить, ну или загнать в угол, чтобы я больше не могла сопротивляться. Я проявляла чудеса смекалки и тщательно избегала любых ловушек. Но при этом лабиринт все уменьшался и уменьшался. Свободного места оставалось не так уж и много. И я подозревала, что в конечном итоге меня все же поймают, прижмут к стенке И заставят сделать выбор. С этой мыслью я и проснулась. За окном было еще темно. Спать не хотелось совершенно. Настроение было боевым. «Чтоб вас всех!» Проворчала я, не делая попытки подняться. Достали своим отбором. «Ну вот почему я не могу пожить спокойно? Без женихов?» Ответа не было. К отцу вызывать я не хотела. Придет же, начнет нотации читать. жизни учить. Рассказывать, как хорошо замужем. А потому все, что мне оставалось, это хлопком в ладоши зажечь магические шары под потолком, слизь с постели и в ночнушке и тапках прошлепать к окну. Там за шторами уже расцветало. Постепенно, по чуть-чуть, но становилось светлее. А значит, пора было приводить себя в порядок и готовиться сперва к завтраку, а затем и к прогулке по городу. вызов служанку, я принялась за дело. Сначала горячая ванна, затем красивое нарядное платье теплое и закрытое, такое, в котором не замерзнешь в мороз. К нужному времени я перешагнула порог обеденного зала. «Доброе утро!» Улыбнулась я, причем довольно искусственно. На самом деле мне хотелось рычать. Но можно еще и немного поскандалить. Сбросить негатив, так сказать. «Рада видеть вас всех за столом!» Мне ответил нестройный гул голосов. Женихи счастливыми не выглядели. Они сидели за столом, смотрели настороженно, И явно не ждали от нас с мамой ничего хорошего. И я не собиралась их разочаровывать. Доброе утро, милая. В отличие от меня, мама улыбалась открыто, не тая камня за пазухой. Предлагаю сейчас поесть, а затем сразу же перенестись порталом в столицу. Успеем прогуляться, походить по магазинам. Затем поедим в одной из рестораций и посмотрим представление в театре. И я просияла. Женихи кисло переглянулись. Им мамин план однозначно не понравился.